Глава 69 Я вижу, как с территории церкви выходит Памела Кадберт. Прежде чем она успевает свернуть на Нижнюю улицу, я окликаю её. «Миссис Кадберт?» Но она меня не слышит, явно витая мыслями где-то далеко, и я зову её снова. Она резко оборачивается, узнаёт меня, и её лицо проясняется. «Просто Памела, прошу вас», — говорит она, улыбаясь, когда я подхожу. «Опять мы с вами встречаемся при печальных обстоятельствах, но я всё равно рада вас видеть. Работаете?» Мне требуется пара секунд, чтобы понять, что она имеет в виду. «Вы про сбор материала для сайта?» «Ну, вы же репортер, разве нет?» «Не в традиционном понимании. Я пишу более длинные истории, примерно как те, что показывают по телевизору». «Вы имеете в виду расследование?» — кивает она. «Я, может быть, и старуха, Бен, но я не дура». Мы оба смеёмся, но она всё-таки поставила меня на место. Благодаря Мадлен я знаю, как опасно делать поспешные выводы о людях. «Есть новости о пропавшем мальчике», — спрашивает она. «Вы слышали об этом?» «Читала в чате для жителей района». «Да, конечно», — отвечаю я. «Он ведь живёт напротив вас?» «Надеюсь, сегодня вечером он вернётся домой». «Хоть что-то хорошее». Денёк выдался тот ещё. «Я видел вас на реконструкции». «Кажется, вы разговаривали с Дэнни Каш». «Кажется, или видели?» — спрашивает она. «Нет, точно видел. Мы с ней давно не встречались. Приятно было снова поболтать. Вы помните Дэнни? Я же вам рассказывала, что она часто гуляла в переулке за моим домом. Быть может, она обязана вам жизнью». Помэла хмурится, но я продолжаю. «Разве не вы помогли Дэнни с отцом выбраться из горящего дома? Если да...» Вы спасли им жизнь. Мы все старались, как могли. Джек Каш много сделал для Хадли. Он преследовал тех, кто того заслуживал. Вроде семьи Бакстер. Я жду продолжения, но Памела молчит. Общаться с ней труднее, чем с некоторыми политиками, у которых я брал интервью. Я меняю тактику. Я только что видел вас с Эмили Уизерс. Вы хорошо её знаете. Как жену преподобного, не более того» отвечает она, глядя на дым, все еще поднимающийся над кладбищенскими деревьями. «Еще один пожар в церкви. Ужасно, не так ли?» «Кошмар», — соглашается она. «Вы видели, как упал викарий?» «Как и все. Я пришла на звон колоколов. Он, должно быть, был не в себе». «Его вы тоже знали?» Она пожимает плечами. «Он приходил ко мне после смерти Томаса. Давно. Помыла, смотрит на часы. Мне и правда пора». Но вы должны как-нибудь зайти ко мне на кофе. Я всегда рада компании». «Было бы замечательно», — отвечаю я, признавая поражение. «Те мальчишки больше к вам не приставали, надеюсь?» «К счастью, нет. Все равно, будьте осторожны». Помела, которая уже свернула на нижнюю улицу, оглядывается через плечо. «Я всегда осторожна, Бен. Всегда».